Вторая часть. Железные опилки. Глава первая. Вот пришла осень. Цирк и кино. В том году сентябрь был как лето. Лишь солнце вело себя по осеннему. Заходило теперь гораздо раньше, и не за дальними тополями в начале улицы Герцена, а ливее за низкими крышами и черными елями большого городища. И еще признак ранней осени — в теплом воздухе плыли невесомые, похожие на шелковистых пауков семена. Церковая дирекция, обрадовавшись теплу, решила продлить летние гастроли. В прежние годы Тюменский цирк спешил к осени закончить работу, и труппы разъезжались по другим городам. Дощатое круглое здание с жестяным куполом не было приспособлено к холодной погоде, а нынче чего. Вот. На углу женского и Урицкого бодрая тетушка в нарукавниках из мешковины клеила на фанерную тумбу афижу с желтым львом, перед которым бесстрашно приплясывал румяный клоун. Он широко улыбался. Лодька и Борька, глядя на фишу, не улыбались. Нынешнее воскресное представлением обломилось. У них была десятка на двоих Борькина. Они пришли к цирку пораньше, чтобы занять очередь за билетами. Конец очереди торчал из дверей обшитого фанерой вестибюля. Любители цирковых радостей, в основном ребята, терпеливо топтались на деревянном тротуаре. Лодька и Борька встали в конце очереди. Предстоял около получаса томиться в надежде и сомнений, хватит ли в кассе пятирублевых билетов. Но спокойно потомиться им не дали. Бесшумно возникло рядышком компания мелкой шпаны во главе с известной личностью по кличке Фиксатый, эдакий приблотненный тип, ростом слодьку и с жёлтой коронкой на верхнем зубе. — Парни, отойдем малость в сторону, — вежливо просил адъютант Фиксату некий кныша с головой, похожей на брошенный рыжим пухом огурец. Что надо?» — сумрачно сказал Лодька, хотя что надо» было ясно сразу. Борька выразился в том же смысле, мол, к вам не лезут, и вы не лезть. Но компания ловкая и тихая, это она умела, оттерла Борьку и Лодьку в сторонку и повела давно отрепетированный разговор. Волнас нас много, было их шестеро, один деньжат маловато, всех же хочется всем, и будет справедливо, если мальчики поделят сбережениями». Сегодня вы нам, азавц, мы вам, как у добрых корешей. Лицо лицу корешей были одинаково скучные, смотря на улыбки, глаза из приоткрытых ртов с желтыми зубами несло табачной воню. Лодько впервые попал в такой переплет. Будь он один рванул без оглядки до Герценского двора, куда эти гады солнцеп, конечно, не решились. Борько потом признавал, что и у него мелькнуло такое желание, но драпать вдвоем это как-то, в общем. Не получилось бы. И Лодька понял, что пришла пора, героически погиб на том месте. От этого понимания ослабли ноги и отяжелел живот. У Борьки, наверное, тоже. Но ему повезло больше. Прямо у Борькиных ног валялся в траве толстый обломанный сук желтой акации. Борька схватил его и сделал прием, про который говорил потом, что это закрытая роза, как в книжке отвержены. Для Лодьки оружия не нашлось. Он просто прижал к бокам локти и выставил кулаки. Дети нафиг, а то как вломлю, — тонко, почти пескляво пообещал Борько. Ни Борькина угрозы, ни Лодькина боевая стойка компанию Фиксатова не устрашили. фиксаты покачал головой, — нехорошо, мальчики, мы ведь... Но бывает, что судьба помогает тем, кто не сдается сразу. Послушалось размеренное стуканье крепких сапог. Это по изогнутому дугой тротуару шагали в ногу два милиционера в широких и сверкающих серебряных погонах. Ноги-ноги, детки, — вполголоса скомандовал Фиксаты, и компания как-то сразу оказалась в сторонке. Пошли прочь, независимо покачиваясь, как даже напиваю. Бравые милицейские лейтенанты на ходу глянули им вслед, потом глянули на Лодьку и Борьку, усмехнулись, пошли дальше к цирку. Им, небось, и билеты были не нужны. Доблест на милиции везде открытый вход. Компания фиксатова бесследно растворилась в пространстве. Лодька. И Борька, все изжимающий сук, снова встали в очередь и отстояли полчаса, и узнали, что билеты остались только на два первых ряда, по десять рублей за место, да еще в ложу, что прямо у арены, по двенадцать. Едва ли задержка за фиксатова сыграла здесь какую-то роль, но Лодька и Борька в два голоса прокляли этих уголовников, чтобы облегчить душу. «Пойдем, проедим деньги». Сказал Бойк. В городском саду у памятника Сталин буфет открылся. Там горячие пирожки и исповидло. Лодька рассудил иначе В комсомольском очередной раз шел фильм Дети капитана Гранта И можно было за четыре рубля купить два билета, а остальные деньги, если уж бойки не втерпешь, пусть пойдут на пирожки. В кинотеатре тоже есть буфет. Потом решили. Перешли наискосок Первомайскую, прошагали квартал по и там увидели тумбу тетушку и афишу. Пестрая афиша напомнила друзьям о представлении, которое сегодня в четыре часа дня начнется без них. Но судьба, нынче она такая добрая была, снова решила сделать им подарок. В конце квартала, где-то на перекрестке с улицей Челюскинцев, грянула духовая музыка. Заблестели трубы, Засверкали пестрые одежды, завертились на высоко поднятом турнике разноцветные гимнасты, взлетели в воздух громадные мечи, это двигало цирковое шествие. Такие демонстрации цирк раза два или три уже устраивал этим летом для привлечения зрителей. И сейчас, видимо, решил снова поразить жителей Тюмени в честь близкого закрытия сезона. Шествие, судя по всему, уже обошло весь центр, теперь возвращалось к цирковому скверу. Странно только, отчего эта колонна жонглёров, клоунов, акробатов двинулась не по привычному маршруту? От музея по улице Ленина до Первомайской, а свернула на довольно захолустную, даже немощенную улицу Урицкого? Но тут же Лодько вспомнил на улице Ленина от Дзержинка до Первомайской кроет асфальтом булыжную дорогу. Он и Борька зашагали навстречу музыке и сверканью и остановились, Посреди квартала, чтобы пропустить мимо себя этот карнавальный поток, оркестр жонглёров шарами и блестящими тарелками, клоунов, которые лупили друг друга по спинам трескучими дубинами, борцов шарообразными резиновыми мускулами, украшенный лентами грузовик, в кузове которого кувыркались и вертелись на перекладинах, усыпанные блестками акробаты и силачи. Ивана Воробушкина, вертевший над головой вот колесики от детского автомобиля громадную черную штангу, Потом в колонии случился разрыв, а посреди этого разрыва неторопливо ступал тонконогий великлепный конь, белый с алюминием отливом. Окам шли униформисты в своих длиннополых мундирах зубчатыми узорами и сияющими пуговицами, но коня вели не они. Его вела подуцы и девочка лет десяти, с длинными светлыми волосами, в серебристом костюме балерины и туфельках золушки, которые, казалось, даже не касались сухой утрамбованной дороги. Конь шагал грациозно и послушно, понимая, что нельзя обидеть маленькую хозяйку никаким капризом. Она улыбалась, поглядывая на замерших у обочине прохожих. Потом униформист подхватил девочку и поставил ей на седло, другой бросил ей плоские красно-золотистые кольца, и она, встав на отсыпочки, принялась подкидывать их высоко над головою целый десяток и не уронила ни одного. Лодька очнулся от крепкого хлопка. — Ты чего? — ощерился он на ухмыляющего соборку. Загляделся? Ага, ничего и не загляделся. — Загляделся, даже прозевал, какого цвета кобыла. — Сам ты, кобыла! — Белая лошадь! — Борька снова хлопнул его по плечу. — Белая лошадь! Горе не мое! — лодь мотнул плечом. — Неужели Борька помнит приметы, в которые верили в первом классе? А если помнит тогда, зачем он так? Досадно было вдвойне, потому что стояли они рядом с домом, где пять лет назад Лодька познакомился с Юриком, с тем, который в тот день сказал: «Что ты на друга разве передают?» Защищая эту память о детстве о Юрике, Лодька хотел выругать Борьку и сказать: «Ты что до сих пор веришь в эту чепуху?» Но сказал вдруг тихо и сумочно. «На друга разве передают?» «Да ты чего?» — Борька слегка растерялся. «Это же шутка!» «Ладно, пошли». Шесть уж удалялось, коня не было видно, только над головами артистов еще взлетали красно-золотистые кольца. Потом они купили билеты на детей капитана Гранта, фильм, который можно смотреть бесконечное число раз, хотя бы из-за музыки и песен. Правда, здесь у Лодьки и Борьки вкусы расходились, Борьке больше нравилась песенка про капитана, который поет Черкасов, Локера нравилась тоже, но другая, оно к песня нам пропой, веселый ветер» гораздо больше. Борька же утверждал, что Роберт Грант в писем поет про веселый ветер не своим голосом, а голосом, примерно, и девчонки-отличницы. Локер так не считал. Когда он слышал вступление музыки и начальные слова, когда видел, как Роберт взбирается по вантам к верхушке мачта, у него... Под сердцем начинали дрожать стеклянные шарики, слезинки. Бывало, что Лодька и Борька из-за этой песни спорили, но сегодня не стали. Сколько можно про одно и то же. Когда пошли те самые кадры, Борька стал тихо посапывать, а Лодька забыл про него. И как бы перенесся внутрь экрана, стал представлять, что это не юный Грант, а он, Лодька, взбирается на мачту Дункана, и не один, а с Юриком. Братья-матросики, — как сказал в тот давний день Юрик, — они маленькие, легкие, как то девочка на серебристом коне. Лодька застеснялся этого сравнения, но отбрасывать его не стал. Стремятся вверх, а веселый ветер из песни треплет галстуки матроска.